Ведь, ежели во весь рост стоишь, бляшки пересчитываешь, так мало ли что в голову вступит. Дескать, а что так мало-то? Или о чего они рваные? Или да все ли он мне выдал, не зажал ли пригоршню, ирод проклятый? И другое воле А когда в пояс согнешься, да голову на бок вывернешь, чтоб видать сподручнее, что дают, да руку-то в окошечко далеко просунешь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 Короткорукой, конечно, а лихвор в суставе. Тот всех денег ни чем не ухватит, а разве часть? Про таких и говорится народная мудрость. Руки, мол, коротки. Да и голубчики сзади напирают, торопят, толкают, на спину тебе ложатся, в ухо дышат. Трудности? Ну, Бенедикту силушки не занимать, молодой. Он и отобьется, и бляшки крепко в кулак зажнет, и руку назад из окошка благополучно выпростоит.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 Тут уж, конечно, стража с бердышами гонит голубчиков по коридору в другую палату. На первый-второй расчитайсь, цепи каменные со всех сторон, путь загораживают все, как положено. А так все тоже, только Мурза в окошке сидит не воплотной, а на логовой. Да и окошко широкое, просторное, сани проехать могут. Тут дело быстрее идет, почитай, за четыре часа вернуться можно». Шесть с половиной бляшек, Мурзе, отсчитай и отдай. Но бляшку пополам не порвешь, верно? Кому нарваная нужна, верно? Стал быть, отдай семь. К концу дня у Мурзы этих денег лишних великие тысячи. Вот он их себе возьмет, куша никакого купит, али ярус к терему пристроит, али балкон, а то шубу спроворит, а не то сани новые, на то Мурза а в которых людях государственного разумения нету, а одни пустые измышления, вот как Никита Иванович, к примеру, да те говорят. А почему, дескать, нельзя, чтобы один и тот же Мурза сам деньги платил, сам и налог удерживал? Что, мол, быстрее было бы? — Ивана, дурачье, право обхохочести слушать. — Почему? — Да потому что у плотной Мурза, он Мурза плотной а налоги берет это ж мурза налоговой. Ну, как же это один мурза тебе и давать будет, и отбирать? Ну, зачем же он тогда вообще на работу приедет с такими деньжищами? Запрется дома, да и давай есть пить, а то пса не сядет и на охоту завалится, и поминай, как звали, верно? А и всякий бы так сделал. Да ежели бы налоговый мурза в избе не сидел, денег не отбирал, Разве ж уплотной то когда нос-то на улицу высунул? Дон пьянь такая, и не вспомнил бы, что уж двадцатое число, получка. аль, к примеру, пятое, аванс. Его ж, небось, налоговый с вечера терзает. Где бляшки? Не разорил ли казну? Нет ли какого урона моему интересу? Накрепко ли в туиса увязаны? Мы ж не покрызла ли? А это бывает. Тогда и получку не дадут. Скажут, пропало? не знаю куда.